Глава девятнадцатая Горизонт пылал огнем. Долина солнечных ветров превратилась в огромное пожарище, от пламени которого силуэты стоящих впереди инкарнатов отбрасывали длинные тени. Черный дым заволок солнце, превратив его в едва различимую точку – а в воздухе повис едкий запах гари. Даже из своего укрытия в лесу Адель отчетливо видела Малахию, который терпеливо ждал их появления. Она почувствовала его присутствие еще накануне утром, но никак не могла определить, откуда исходит энергия. Казалось, владыка солнца повсюду, что, конечно, было невозможно. Надежда, что король потеряет след, не оправдалась. Он опередил адели остальных, обойдя стороной, а потом отрезал путь к долине, за которой был вход в тайный тоннель. «Это ловушка», — мрачно сказал исая и указал на север. «Там ждет Шай, а на западе Илай». «Как они узнали о долине?» — взволнованно спросил Яга, кутаясь в пальто. Несмотря на погожий день, было довольно холодно. «Думаешь, ведьмы рассказали?» Адель покачала головой. «Нет». «Они слишком его ненавидят, чтобы предать меня раньше, чем получат блокноты». «Ты всегда такая оптимистка?» — хмыкнул Фокс. «Когда Малахия почувствовал меня и Исаю, он смог безошибочно отследить наш маршрут», — объяснила Соня. «Мы можем вернуться», — задумчиво хмуря брови сказал Линкольн. Рафаэль недовольно фыркнул. «И что?» «Устроим пикничок на опушке леса, дожидаясь, пока великие сами не придут за нами?» «Нам некуда бежать, гадский лес!» Адель оглянулась на джентльменов. «Мы должны спрятаться». Она указала вглубь чаще. «Мы трое отвлечем инкарнатов и уведем их в сторону, чтобы у вас была возможность незаметно проскользнуть ко входу. По ту сторону долины начинается тропинка к озеру. Тайный ход скрыт за водопадом». Хоть там и не глубоко, надеюсь, вода замерзла, иначе вам придется намочить ноги. И помните, что бы ни случилось, оставайтесь там и ждите нас. Ты, должно быть, шутишь?» Раф многозначительно посмотрел на стену пламени, которая неумолимо надвигалась, пожирая все на пути. «Об этом не волнуйтесь». Исайя проследил за взглядом. «Огонь я уберу, но дым останется. Вы должны все делать быстро». «Держитесь рядом и присматривайте друг за другом. Линкольн, ты за старшего». «Хорошо». Линкольн взял Соню за руку, и они отошли в сторону, чтобы попрощаться. Адель обняла Яга. Его грустное лицо было красноречивее любых слов. Факт, что он не может защитить сестру, его очень ранил. Это ведь его обязанность как брата и как последнего мужчины из семьи Фейбер. — Это он должен сражаться за нее, а не наоборот. И все же Яга не стал спорить, не желая усложнять и без того непростую ситуацию. Он просто крепко обнял сестру в ответ и прошептал ей на ухо. — Не волнуйся обо мне, Адель, я буду в порядке, обещаю. — Но все равно будь очень осторожен. — Непременно. Он улыбнулся и поцеловал ее в лоб. — Ничего не бойся, мысленно я с тобой — Так что иди и надери им задницы, как ты умеешь». Рассмеявшись, она отпустила брата и долго с грустью смотрела, как он вместе с адскими джентльменами исчезает в густых дебрях, откуда они прежде пришли. «Пойдемте», сказала Соня непривычно низким голосом. Инкарнат Нептуна менялась прямо на глазах, становясь похожей на опасную ядовитую змею. Ей, как и Адель, «Предстояло защитить дорогого человека. Нас и так уже заждались». «Подожди». Исайя протянул адели руку. «Ты должна быть в состоянии защитить себя. Повтори то, что сделала во дворце Малахии. Используй наши силы. Не знаю, что ты получишь, объединив Землю и Нептун, но, думаю, у тебя будет значительный перевес в сравнении с другими». У Адели еще осталось совсем немного сил черной дыры. хотя большая часть ушла на то, чтобы избавиться от пожирателей. Псы неустанно преследовали их последние три дня. К счастью, самого Луки не было. Наверняка ему понадобилось больше времени, чтобы выбраться из земляной ловушки. Как только Адель сжала ладони Саи, сила земли хлынула к ней мощным потоком. Она напоминала смерч и в то же время ощущалась монолитной и нерушимой, словно горная гряда. Воздух содрогнулся от грохота, и долину начали заполнять каменные великаны. Они появлялись прямо из-под земли, словно дремали там всегда, а теперь проснулись. В этот раз создания оказались значительно выше и мощнее тех, что Исайя создал в Санта-Илии. Я уже и забыл, что ты делаешь меня сильнее, — задумчиво произнес Исайя. — Ты прав, компания нам не помешает, — одобрила Соня. Энергия Нептуна ощущалась как сопротивление между полюсами магнита, вибрировала и вызывала у Адель желание поскорее от нее избавиться. Неудивительно, что большую часть времени невеста Линкольна оставалась с человеком. Малахия стояла в окружении Айки, Рена и Марии, наблюдая за своими противниками. Правый глаз Девы Марса закрывала черная повязка. Видимо, демоны тишины хорошенько ее потрепали, и даже способность к регенерации оказалась бессильна перед увечьями, нанесенными пожирателями. Невероятно, но эти твари представляли опасность и для владык планет. Убить не могли, но покалечить вполне. «Как невежливо разрушать мою планету!» Исаий недовольно покачал головой и, взмахнув рукой, потушил огонь валом земли. — сказал тот, кто разрушил мой дом. Нескоро смеялся король. — И зарыл нас заживо, словно каких-то червей. исая ты совсем не чтишь величие и святость инкарнатов, не так ли? исая одарил его очаровательной улыбкой. — И что же заставило тебя так думать? — Кончай трепаться, малыш, — вмешалась Мария. — Ваше Величество, позвольте нам разобраться с этими предателями раз и навсегда. «Успеется», — бросил инкарнат солнца, а затем обратился к Адель. «Если я не ошибаюсь, ты кое-что у меня украла». Он не мог обнаружить исчезновение блокнотов. Дворец был уничтожен, а с ним и башня, где они хранились. Но Адель вспомнила, что Малахия слышал слова Фокса, когда тот вернулся за ней и Исаией. И, возможно, он догадался, о чем речь. «Твою гордость?» Сухо поинтересовалась Соня. «Инкарнат Нептуна!» Малахия, оценивающе взглянул на нее. «А я все гадал, когда представится возможность встретиться с тобой. Не могу сказать того же, Ваше Величество!» Мария яростно зарычала, но с места не сдвинулась. Рен молча разминал руки, готовясь использовать свою сокрушительную силу. А Айка то и дело оглядывалась, явно ожидая появления еще двух собратьев. Ее по-детски невинное личика исказила ярость. В глазах горел огонь, а губы кривились в недоброй усмешке. В руке она держала меч с изящным тонким лезвием. Помимо невероятной красоты, Венера наделила ее способностью переноситься в пространстве. То, что нужно, чтобы застать врага врасплох. За свои 150 лет Айка не только развивала эту силу, но и научилась отлично драться. Модель читала о ней. Эта милая рыжеволосая девушка на самом деле была первоклассной убийцей. «Ты не ответила, Адель!» С нажимом сказал король. «Зачем тебе предсказание сумасшедшей женщины, явившейся в дом пятьсот лет назад? Я столь беспечно открыл тебе тайну их появления, посчитав, что ты имеешь право знать». и вместо благодарности ты вернулась в санкт лишь для того, чтобы их украсть. Что же в них такого важного? Ничего, просто решила начать коллекционировать старинные вещи. Такой ответ тебя удовлетворит?» Инкарнат Солнца подавил вздох. «Видит Вселенная, ты перешла границы дозволенного». Адель обменялась взглядом Сысайи и соней «Пора было действовать». уводить отсюда инкарнатов, иначе яга и адские джентльмены надолго застрянут в лесу. В золотых глазах Малехии пылала ярость, его губы сжались, на шее пульсировала вена. Весь его вид, грозный и величественный, внушал трепет. Но у Адель не было права на страх и сомнения. Однажды, сидя в темнице короля, Она сказала себе, что должна притворяться, став такой, как инкарнат и звезд, жестокой и безжалостной. Но как долго она будет играть эту роль, прежде чем вправду превратиться в чудовище? Молнии раскололи небо. Гром зарычал над головами, предупреждая о приближении владыки Юпитера. — Не позволяйте ей прикасаться к себе, — сказал Малахи своим инкарнатом. Но было слишком поздно. Адель молниеносно бросилась вперед и схватила короля за руку. Покрытая сетью глубоких трещин, земля ходила ходуном. Долина солнечных ветров, сожженная дотла и полностью разрушенная, превратилась в большую рану на теле планеты. Всюду столбом стоял дым и бушевало пламя. Глаза слезились, дышалось с трудом. Вытерев кровь с разбитой губы, Адель злобно уставилась на Рена. За время сражения он успел хорошенько ее измотать. Уклоняться от беспрерывных атак удавалось не всегда. Полученные ушибы и раны, не будь Адель бессмертной, могли стоить ей жизни». позаимствованных сил почти не осталось. Энергию Солнца она быстро израсходовала, сражаясь с Девой Марса. Мария была безжалостна и во что бы то ни стало хотела отомстить за свой глаз. Адель пришлось также использовать большую часть способностей Нептуна, чтобы избавиться от неё. Поэтому появление инкарната Меркурия ее не обрадовало. К счастью, хотя бы Малахия и Шай были заняты другим, Земляные великаны Исаи разъяренно размахивали кулачищами, каждый размером с дом. А Соня осталась один на один с Айкой, и очень хотелось надеяться, что невеста Линкольна сможет за себя постоять. Отогнав тревожную мысль о джентльменах и Яга, которые уже должны были добраться до тайного хода, Адель сосредоточилась на Рейне. Инкарнат Меркурия бросился вперед, Но она поднырнула ему под локоть и, развернувшись, ударила в спину. Все-таки тренировки в лагере адских джентльменов прошли не зря. Взмахом руки она запустила в Рен огромную земляную глыбу, но он раздробил ее одним ударом. «Отдай блокноты, ведьма!» «А волшебное слово?» «Скоро твои силы иссякнут!» — выплюнул Рен. «И что ты сделаешь?» «Вот тогда и узнаем!» Адель отвлеклась на одного из великанов. Он был повержен и кубарем катился к ним. Выставив руки вперед, Адель призвала всю энергию Земли и Нептуна, пытаясь остановить это чудовище, но смогла лишь немного замедлить его. В следующее мгновение небо раскололи молнии. Они озарили долину, и сквозь дым прямо в Адель полетела гора камней. «Эй!» Яга осторожно похлопала Адель по щеке. «Ты меня слышишь? Ради всего святого! Очнись!» Его слова доносились приглушенно, словно из-под толщи воды. Адель тщетно пыталась ухватиться за них, открыть глаза, пошевелиться. Тело казалось невероятно тяжелым, а сама она чувствовала себя измученной. Силы инкарнатов покинули ее, а с ними и готовность сражаться. Как хорошо, что все закончилось. Теперь она сможет отдохнуть. Яга с силой встряхнул ее. Очнись же! Адель с трудом приподняла веки. Правда, в сознание ее привели не мольбы брата, а оглушительный раскат грома. Перед глазами все плыло, но постепенно мир начал приобретать обычные очертания, возвращая ее в жуткую реальность. Увидев, что сестра очнулась, Яга вздохнул с облегчением. «Ты меня напугала!» Поднявшись, она осмотрелась и поняла, что ничего не закончилось. Сражение продолжалось и стало только ожесточеннее. Поверженный великан, который несся кадель, грудой камней лежал в стороне. Она едва успела раздробить его на части и в последний миг создать вокруг себя силовой щит, чтобы уберечься от обломков. Увы, продержался он недолго, и парочка увесистых булыжников все же попала в нее. Рена нигде не было видно. Должно быть, его погребло под завалом. Как долго Адель была без сознания? Что произошло за это время? Растеряно хлопая ресницами, она только сейчас заметила, что вместо едкого дыма вокруг вьются белые ветки тишины. Плотный туман окутал долину. Остановив взгляд на яго, Адель вовсе оцепенела. Осознание того, что он стоит посреди поля боя, медленно снизошло на нее, повергнув в ужас. «Что?», что? — схватив Яга за плечи, она рывком притянула его к себе. «Что, черт побери, ты здесь делаешь?» «Нам пришлось долго ждать, прежде чем мы смогли выбраться из леса. Возле опушки сражались Соня и Айка». Поэтому мы не хотели рисковать и оставались в укрытии, пока они не отошли на более безопасное расстояние. Из-за дыма идти пришлось, по сути, вслепую, так что продвигались мы медленно. А когда явились пожиратели, мы еще и потеряли друг друга. Адским джентльменам удалось отогнать твари, мы бросились бежать, и не успел я оглянуться, как остался один. Я шел наугад, пока случайно не оказался здесь». Ты даже не представляешь, как я испугался, увидев тебя без сознания. На миг я даже подумал, что ты погибла. Адель в отчаянии обхватила голову руками. Что ей делать? Она истратила все силы и не сможет защитить брата, если рядом окажется кто-то из Золотой Пятерки или сам Малахия. — Как давно пришла тишина? — спросила она, вглядываясь во мглу. В какой части долины она находится и куда увести яга, она не имела понятия, равно как и где сейчас адские джентльмены и как им помочь. Более того, она не знала, далеко ли Исаи и Соня, и не могла добраться к ним, чтобы позаимствовать еще энергии. Проклятие! Минут пятнадцать назад пожиратели появились вместе с другими инкарнатами, но сам туман опустился чуть позже. «Другими инкарнатами?» «Да, ты рассказывала о союзниках Луки. Полагаю, это как раз они и есть». Присутствие владыки черной дыры почти не ощущалось. Энергии инкарнатов звезд схлестнулись, так что различить их не удавалось. Кость Адель просто ломила, а мышцы дрожали от напряжения. Медлить было нельзя. Адель чертыхнулась и, схватив брата за руку, потащила его за собой». Идти приходилось очень осторожно, все время останавливаясь и оглядываясь, чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь из разъяренных инкарнатов. Дальше пяти метров видимость в тумане становилась минимальной. «Ты видел Луку?» — шепотом спросила Адель. «Нет». Яга покачал головой. «Я видел только Илая, но он был слишком занят и не заметил нас с парнями». «К вашему счастью!» — Никто не виноват, что все так сложилось. Мы постарались никому не попасться, но этого оказалось недостаточно. Мгла слишком густая. Мы в любом случае не смогли бы добраться к тропе, о которой ты говорила. — Прости, мне следовало оставить с вами Соню или Исаю. — Не глупи, — возразил Яга. — Вас и так было трое против шестерых, учитывая, что один из них — инкарнат солнца. Я знаю, что ты храбрая, но порой твоя храбрость граничит с безумием. Уж не сочти за грубость. Я просто не хочу, чтобы вы пострадали. Понимаю, но ты не должна нести ответственность за каждого, кто находится рядом с тобой. И чем раньше ты это осознаешь, тем проще тебе будет. Почему ты такой упрямый? Удивилась Адель. У меня был превосходный учитель. Он хмыкнул. Даже если сейчас ты в это не веришь... «Все будет хорошо, вот увидишь». «Я верю, Яга, верю». Шли они довольно долго, то и дело натыкаясь на глубокие борозды, ямы и груды камней. иса и его великаны сражались где-то далеко позади, заставляя землю содрогаться. Пейзаж, вырисовывающийся во мгле, был до того однообразным, что Адель начала оставлять на камнях отметины на случай, если они с Яга ходят кругами. «Тебе не кажется, что...» — начал брат. Адель бесцеремонно закрыла ему рот ладонью. Слишком поздно шепот, который она услышала до слов Яга, утих, и Шай злобно рявкнул. «Кто здесь?» Волна липкого холодного страха пробежала по спине, на лбу выступила испарина. «И если инкарнат Юпитера увидит Яга, то убьет его раньше, чем Адель успеет моргнуть». Беззвучно прошептав брату «Уходи», она указала пальцем в сторону, откуда они пришли. Яга медленно попятился. «Покажись!» — прошипел Шай, и небо громыхнуло с такой силой, что заложило уши. Убедившись, что Яга послушался ее, Адель пошла на голос. «Тебе раньше никто не говорил, что ты слишком нервный?» — спросила она и тут же осеклась. Шай сидел, склонившись над окровавленной Марией, и невидящим взглядом смотрел на нее. Казалось, кто-то переломал ей все кости, руки и ноги были неестественно вывернуты, и лишь хрипы, вырывающиеся из груди, говорили о том, что Дева Марса еще жива. Адель едва сдержалась, чтобы не отвернуться, и подавила подступившую к горло тошноту. Да, в начале боя она сражалась с Марией, но изувечила ее не она. Ты. Он бросил последний печальный взгляд на свою возлюбленную, которой даже не мог прикоснуться. И поднялся. Посмотри, что ты с ней сделала, мразь. Понравилось ломать ее кости. Порадовалась ее криком. Это была не я. Твердо сказала Адель, прекрасно понимая. Ей все равно не поверят. Однажды Ты уже бросила ее на растерзание пожирателям, не оставив даже шанса защитить себя. На кончиках пальцев шая замерцали молнии. «Ты просто сбежала, вшивая ведьма! Вселенной, клянусь, я...» Можно было бы попытаться прикоснуться к шаю. Только вот он не подпустил бы Адель к себе так легко. «И ты пожалеешь, что родилась на свет!» Тем временем продолжал он. Я знаю, что твой брат где-то рядом. Я слышал его голос, не твой. Ты ошибаешься. Адель вздрогнула. Он в безопасном месте. Инкарнат Юпитера зло улыбнулся. Тогда у тебя нет причин волноваться. И повинуясь одному щелчку его пальцев, мир утонул во вспышках света. Все произошло быстро. Десятки молний ударили в землю, вздымая столпы пыли. Адель услышала крик Яга. Она слышала его даже сквозь рокот грома и треск электрических разрядов, снова и снова вспыхивающих в небесах. Очередной сноп искр взорвался в воздухе, и голос стих. Повисла пронзительная тишина. Адель сорвалась с места и ринулась туда, где оборвался крик. Она бежала, не разбирая дороги. Ноги вдруг стали ватными, тяжелыми. Яга должен был уйти достаточно далеко. Это не он. Не он. В груди сдавило. Стало почти невозможно дышать. Адель смахнула подступившие слезы и отчаянно вгляделась в тишину вокруг. Это не он. Яга. Адель уже потерялась в этом чертовом тумане. Яга. Ничего. Время как будто остановилось, а пространство сжалось до немыслимо крошечных размеров. Адель замедлила шаг, судорожно хватая ртом воздух, но не ощущая его. В ушах стучала, голова пошла кругом, затошнила. «Это не он! Это!» — кричал не он. «Яга! Пожалуйста, если ты меня слышишь! Яга!» И снова ничего. Адель опять бросилась бежать, с трудом что-то соображая. Она звала брата, пока не охрипла. Она совсем выбилась из сил, мечась, словно загнанный зверек, когда, наконец, увидела на земле перед собой до боли знакомый силуэт. Яга неподвижно лежал среди обугленных камней. Упав рядом на колени, Адель схватила его за плечи и начала трясти. «Яга!» — в отчаянии шептала она. «Пожалуйста, пожалуйста! Ты слышишь меня?» Он не реагировал. «Я здесь!» Она осторожно положила его голову себе на колени. «Я рядом! Ты слышишь?» Ее била дрожь. По щекам текли горячие слезы, и она не оставляла попыток привести Яга в чувство. Аделя разговаривала с ним, звала и просила открыть глаза. Но тщетно. Рассудок отказывался принимать реальность, вынуждая ее трясти, трясти брата, снова и снова звать его, захлебываясь рыданиями. Но Яга не просыпался, сколько бы она ни старалась. Он не шевелился, не дышал. С осознанием последнего мир перестал существовать. Адель обняла брата, крепко прижав его к себе, и закричала. Закричала так пронзительно, как никогда в жизни, потому что в этот миг ее сердце разорвалось, И обломки пронзили душу тысячей ножей. Время навсегда остановилось. Она и сама умерла вместе с Яга. Адель не видела, как необычайно ярко светит взошедшая днем луна. Адель не видела, как необычайно ярко светит взошедшая днем луна, горестно наблюдая за своей девой. Она не видела, как долину солнечных ветров сковал лед. а снежная метель со всей яростью обрушилась на инкарнатов, прогнав их прочь. Адель не чувствовала холода, который исходил от нее, и неем им искрясь на руках. Она ощущала лишь боль. Она продолжала плакать, даже когда не осталось слез. В ее измученном сознании не было больше места ничему из происходящего вокруг. Оно словно стало ловушкой отчаянной скорби. Тот-то -то нежно и уверенно разжал ее пальцы, заставив выпустить тело Яга. Адель не видела лица этого человека и не ощущала его прикосновений, словно оцепенела. Она даже не смогла помешать ему и не сопротивлялась, когда ее осторожно подняли на руки. «Дорогая, пора возвращаться домой», — едва слышно прошептал знакомый голос. Лука направился в сторону дороги, где ждал экипаж. Он успел преодолеть чуть больше половины пути, когда в небе раздался пронзительный рев, от которого содрогнулись горы. Перед инкарнатом черной дыры, сведя могучие крылья, опустился дракон, чудовищно огромный, высотой в несколько десятков метров. Его золотая чешуя тускло переливалась от каждого движения, Глаза цвета меди глядели с откровенной ненавистью. «Оставь королеву и уходи, сын мертвой звезды!» Пророкотал ящер. «Исчезни!» — холодно ответил Лука. «Ты не можешь причинить вред тому, кто создан из тьмы, что течет по венам твоим. Оставь ее величество и покинь долину!» «Ты не смеешь приказывать мне, ведьма!» За спиной Луки раздался низкий голос Исаии. «Это не она тебя приказывает, а я!» К Луке приближался инкарнат земли в окружении остальных 11 чародеек. Возле Исаии в воздухе угрожающе повисли два острых камня, а сестры, казалось, готовы были в любую секунду начать бой. «Плохо соображаешь?» — спросил Исаия. Оценив обстановку, Лука вздохнул и прошептал. Так тихо, что его смогла услышать только Адель. «Мне нужно кое-что уладить, но я скоро за тобой вернусь». Он бережно опустил Адель на землю, но она этого даже не заметила. Не мигая, она смотрела в пространство перед собой и совсем не чувствовала холодных снежинок, оседающих на ресницах. Она не была уверена даже в том, что вообще дышит. «Унеси ее отсюда!» Велел Исаия дракону, когда инкарнат черной дыры отошел от Адель. Воздух вокруг луки наполнился мраком, а рядом возникли пожиратели. Крылатый змей осторожно сжал Адель в своей огромной когтистой лапе и, расправив крылья, взмыл в воздух. Улетая в сторону гор, он бросил взгляд на долину солнечных ветров, которая исчезла в кромешной тьме.